Стрессы ведь не только на почве негатива возникают, но и от переизбытка положительных эмоций тоже. «Вы офицер?» – не к месту спросил я. Дмитрий Илларионович засмеялся. Сапоги заметили. Отец был у меня офицер. Белой гвардии штабс-капитан. Это его сапоги. Я их по праздникам в церковь одеваю.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 Видно наследственность, кровь. Я врач. Сперва терапевтом был, потом область души человеческой интересовать стала. Переквалифицировался в психиатры. А поработав в этой области с десяток лет, в Бога уверовал. И с помощью отца Флавиана Досточтимого, воцерковившись, окончательно мировоззрение по полочкам разложил. А давно вы с отцом Флавианом знакомы? Спросил я. Да года, наверное, с 88-89. Я третий год, как из Сибири, в Москву перевелся. Я ведь в Сибири родился. В ссылке. Отец мой за свое белогвардейское прошлое 18 лет в лагерях отбыл. Плюс пожизненная ссылка. Мамочка моя в те годы рядом с ним была. Устраивалась жить неподалеку.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 Мединститут кончал в Новосибирске, там же и работал первое время. А когда мои некоторые разработки в психиатрии широкое применение находить стали, меня в Москву пригласили перейти, во всесоюзной НИИ психиатрии, где я сейчас до пенсии и дорабатываю. Дмитрий Илларионович, вы сказали, что поработав психиатром, в Бога уверовали».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 По-хорошему должны быть пациентами отца Флавиана, то есть, в принципе, как таковой настоящей медицинской патологии немного. Даже название заболеваний психические, от слова психия по-гречески душа. До революции так и называли душевно-больные, а душа область деятельности духовенства, и лишь в некоторых случаях еще и врача.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 Так как причина заболевания духовное грех, так и инструмент исцеления духовной – благодать Святого Духа. А в обычной психиатрической больнице ее бы закололи аминозином с галлоперидолом или добили бы в Казани электрошоком. Дмитрий Илларионович, а не секрет, как вы в Бога уверовали? Не секрет, конечно.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 Служа уже в центральной областной психиатрической больнице штатным психиатром в четвертом отделении и сталкиваясь с отдельными проявлениями отклонений человеческой психики, неописанными в советских учебниках, я по природной своей пытливости стал интересоваться опытом предыдущих поколений докторов, включая дореволюционных. Там я обнаружил объяснение некоторых своих недоумений.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 С готовностью отозвался хор. «Премудрость, прости! Услышим святаго Евангелие! Мир всем!» И все присутствующие склонили головы в благоговейном поклоне, принимая преподаваемый им мир Божий.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 «Вся мне предана суть отцем моим, И никто же знает сына, мо отец, Не отца, кто знает, токма сын, И ему же ащеволит сын открытие!» Голос Флавиана возвышался, Словно поднимаясь по ступеням невидимой лестницы, Расширялся и креп, заполняя собою весь храм. «Придите ко мне все труждающиеся и обременении, и аз упокою вы!» Взлетая все выше, голос Флавиана пронизывал души слушающих, наполняя их непреложным упованием и верою в божественной истине. «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня». Я как роток есмь и смирен сердцем. Евангельское откровение уже звенело под куполом храма. И обрящите покой душам вашим, Ибо мое благо и бремя мое легко есть. Словно с самого неба прозвенел Высокий торжествующий ангельский глаз.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 собственными желаниями страстями и грехами тяжесть которых я осознал совершенно лишь получив освобождение от них на исповеди мы все можем получить столь желанные свободу и покой но только тогда когда придем к нему единому могущему освободить нас и успокоить и призывающему нас к себе возьмите иго мое на себя иго как я понимаю по словарю ожегова это порабощающая сила господь предлагает нам принять его иго но если бог есть любовь значит иго христова и есть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 и, сложив, подобно остальным, руки на груди, стал перед Флавианом. Он, добродушно улыбнувшись, широким размашистым крестом помазал меня сперва от верхней части лба до кончика носа, затем справа налево, от виска до виска, проговорив при этом. «Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас».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 Кусочек хлеба в рот, не торопясь, разжевал его и, уже глотая, подумал. А ведь Ирке моей в больнице никто по диву так заботливо не принесет хлебушка, не назовет миленький, не приласкает словом и взглядом. К глазам почему-то подступили слезы. Тьфу, не в врастенником стать, решил Алёша. Что-то тебя не тянуло прослезиться, когда ты жене изменял, да издевался над ней, урод. Раньше надо было переживать, что ты сейчас-то можешь сделать. И правда, что я сейчас могу для нее сделать. Держите, Лешенька, за пивочку, пейте во славу Божию. Я принял из рук Клавдии Ивановны горячий металлический ковшик объемом чуть меньше чайной чашки,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 Вы не знаете старичка, с которым я сейчас на скамейке разговаривал? Бог с вами, Алешенька. Я не видела с вами никакого старичка. Вы там один сидели? А как же? После, Лёшенька миленький, после про старичков поговорим. Сейчас идемте скорее. Не то без нас словословить начнут. Мы торопливо вошли в храм.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 Слава вышних Богу, и на земли мир в человецах благоволение, тихо, затаенно, радостно зазвучало волнующее душу песнопение. Я, вместе со всеми стоящими в храме, замер, вслушиваясь в проникновенные слова этого великого словословия, исполненные невыразимой кротости, преданности. смирение. Хвалим тя, благословим тя, кланяем тися, славословим тя, благодарим тя, величие ради славы твоей Я.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 Погас свет, и когда все присутствующие в храме вместе с Флавианом, Преклонив колено перед святым алтарем, Единым сердцем и едиными устами, Запели дивную мольбу Богородицы. Под Твою милость прибегаем, Богородицы Дева, Молений наших не презари в скорбях, Но от бед избави нас.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 переместились в правый угол предела к стоящей в глубине резного кивота высокой ростовой иконе преподобного Сергия, со врезанным в нее серебряным мощевичком с частицею святых мощей радонежского чудотворца, когда молящиеся вместе с хором начали петь пронзительно задушевную стихиру.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 пристроившись в конце мужской очереди и тихонько подпевая непрестанно льющиеся из множества благочестивых уст, «Ублажаем тебя, преподобный отче наш Сергий подошел к старинному кивоту, перекрестившись, приложился к теплому серебру мощевичка. Затем, отшагнув в сторону, поднял глаза, на просвечивающее сквозь смуглую алифу священное изображение, и окаменел, как пораженный громовым ударом. С иконы все так же кротко и ласково на меня смотрел старичок, с которым я разговаривал на скамейке.